Литнет и издательская платформа RuGram представляют Фёдор Архангельский, Бьяр Гнир, Пожиратель Гор Читает Алексей Барынин Пролог Сад медленно тонул в студеном сумраке осеннего вечера. Холода в этом году пришли рано, Из краткой осени грозясь сразу же перерасти в крепкие морозы. К счастью, сбор урожая подходил к концу, и большинство кораблей вернулось в родные фьорды с товарами и хорошей добычей. До того, как ляжет снег, должны были поспеть подготовиться к зимовке. Я привез тебе не только бусы. «На востоке мы изловили тех самых огнехвостых окуней, их уже выпустили. Теперь золотым гольцам будет не так одиноко. Погляди!» Лейв опустился на колено у края глубокой каменной чаши, жестом поманив к себе жену. Ранвейк, до того сидевшая на резной скамье под невысокой березой, слабо улыбнулась, подняла прикрытые веки и дрожащими пальцами подобрала полы красивого синего платья. Встав на ноги, она медленно приблизилась к мужу, осторожно опустившись подле него. Бусы, подаренные лейфом, яркой змейкой, остались лежать на присыпанной листьями скамье. Окуни прекрасны, как искорки. «Или... или как осенние листья», — произнесла Ранвейк, глядя на резвящихся в каменной чаше рыб, что сверкали огнем и золотом. «Тебе нравится?» — обрадовался Ярл, стараясь найти в глазах своей любимой хотя бы отблеск радости жизни. «Я могу сплавать за мраморными самами на юг, и тогда...» когда? Я гляжу на этих рыбок, я думаю о том, какие красивые, здоровые у моего владыки могли бы быть дети, наследники. Прошептала Ранвейк, отводя взгляд от водной глади и посмотрев в глаза мужу. Могли бы быть. Во взоре ее смешались нежность, тоска и боль, которую не выразить словами. Улыбка на прекрасном бледном лице дрогнула, по щеке скатилась холодная слеза. «Жена моя, о том мы уже не раз толковали, у нас будут дети. Много детей, здоровых, крепких, красивых и мудрых, прямо как их мать». С непоколебимой уверенностью отчеканил лейв, пальцами мягко приподняв поникшее лицо возлюбленной. «Не обманывайте себя, владыка! Не обманывайте себя!» Едва не взмолилась дева, мелко задрожав. «Боги начертали нам иную судьбу. С ней можно лишь смириться». В саду за длинным домом ярла повисла гнетущая тишина, нарушаемая лишь шелестом ветвей на ветру да плеском студенных вод. Из грозовых туч, гонимых горными ветрами, вот-вот должен был посыпаться колючей белой пылью снег. Бусы, огненные окуни, вы ведь плавали не за ними, «Мой Ярл!» — шепнула Ранвейк, снова вздрогнув. «Вы опять искали для меня целебных трав? Снадобий, ведунов?» «Нет того, что плечу человеческому не под силу. Нет такой судьбы, какую не перекроить. Вот во что я верю, Ранвейк. Не в волю богов, не в силу случая». Лишь в человека, произнес Лейф после продолжительного молчания, заметно помрачнев: И я найду спасение от твоей хвори, найду, во что бы то ни стало. Последние слова владыка Храдеборга древнейшего из бургов севера, произнес особенно громко и ясно, так, будто желал, чтобы в решимости его убедились и камни, и рыбы, и погружающиеся в зимний сон деревья, и горы, и сами мрачные небеса. Наклонившись, Ярл мягко обнял жену и поднял ее с палой листвы и камней, унося обратно в дом. «Холодает. Не хватало еще, чтобы ты простыла», — вымолвил Лейф, коснувшись горячими губами прохладного лба жены. Бусы, привезенные владыкой из-за моря, остались лежать на скамье, тускло поблескивая в небесных розчерках молний первых вестниц надвигающейся грозы. Раньше она всегда собирала волосы в чудесные прически, украшая их янтарем, цветами и серебряными пластинками, которые дарил ей муж. Пуще всего Ярлу нравилась коса, длинная, отливающая золотом в свете огня, луны и солнца, спадающая по плечам и спине гораздо ниже пояса. Ранвейк никогда не подпускала к своим косам служанок. Густую золотую пряжу волос она чесала собственными руками, вооружившись прекрасным гребнем из оленьего рога, который в день свадьбы ей подарил Леев. С начала осени Ярл с кону подтачивала болезнь. День за днем она худела, бледнела и слабела, а разговоры давались ей все с большим трудом. Ранвейк стала быстро уставать, мысли ее порою путались, и ко сну она отходила раньше всех в длинном доме. Но самой пугающей переменой в супруге Ярла было то, что она не могла больше заплетать свои чудесные косы. Сил у прекраснейшей из дев Хродеборга хватало лишь на то, чтобы расчесать дивные пряди и кое-как разбросать их по плечам и спине. Нет, золотые волны волос не потускнели от хвори. Однако их беспорядочный шквал вселял тревогу в сердце Ярла. Какое-то время он пытался помогать жене с прическами, однако из этого не вышло ничего путного, и владыка бросил затею. Тревога, впрочем, никуда не делась. Вот и сейчас Ранвейк, дочь Олафа-домоправителя, полу лежала на возвышении из тканных подушек. Потоком золотых нитей рассыпались по подушкам ее волосы. Лицо девушки, несмотря на мягкий и теплый свет очага и нескольких восковых светильников, было бледным, точно луна. Крупные глаза, блестевшие то ли из-за всполохов огня, то ли из-за собравшейся в них влаги, постоянно щурились — хотя света в покоях было предостаточно гораздо больше, чем в остальных помещениях длинного дома. Посиневшие от холода осеннего сада губы захворавшие красавицы подрагивали, равно как и длинные тонкие пальцы, которыми она неуверенно держала иглу и нить. Ранвейк самой свадьбы вышивала чудесной красоты синий гобелен на котором были изображены они с мужем в окружении множества домов, жителей и кораблей Хродеборга. Особенно много было ладей. Лейф, прозванный корабельщиком, всегда гордился тем, что смог вернуть своему двору могущественный флот, сгинувший прежде в море во времена его деда Хеминга Дубового Ярла. Работа над гобеленом шла все медленнее и медленнее по мере того, как в теле златовласой владычицы крепла неведомая хворь, ослабляя ее саму. Тем не менее, вышивание было одним из немногих занятий, благодаря которым Ранвейк могла отвлечься и хотя бы какое-то время не думать о судьбе, о себе и о муже о борге. Чаще всего, конечно, Ярл скона обращалась мыслями к своему любимому. Она ясно видела, как некогда жизнерадостный и щедрый Ярл с каждым днем становится все мрачнее и несчастнее, даже во снах выискивая способы облегчить участь своей супруги. Ради нее он рыскал по всему северу в поисках редких целебных трав и мхов, Ради ее спасения избороздил корабельщик моря по всем четырем сторонам света. Не было счета тем ведунам, знахарям, травникам и целителям, которые приглашались в длинный дом в надежде, что кто-то из них сможет одолеть недуг владычицы. Напрасно. Все было напрасно. Ранвейк медленно угасала, Как гаснет свеча, превращаясь в агарок И в конечном счете лишаясь своего пламени. Болезнь была неумолима. Скоро я отправлюсь на восток, К цветущим фьордам. Говорят, там зимуют киты, На чьих спинах растут удивительные силы морские травы. Сонно пробормотал Ярл, размаренный жаром очага. Он сидел неподалеку от постели в кресле, высеченном из целого пня. — Горсть такой травы и... — Мой владыка, мой владыка, вам пора найти себе новую Ярлскону, — прошептала Ранвейк, Не дослушав, отложившись ее так стремительно, словно оно само выпало из ее ослабевших пальцев. Лейф, моргнув несколько раз, приподнялся в кресле и обернулся на слова возлюбленной. Так, словно ему в дреме почудилось что-то совершенно небывалое, то, во что никак не хотелось верить. «Новую Ярлскону», — повторила Ранвейк. Ту, что сможет править вместе с вами, подарить наследников, здоровую и... Замолчи! Надломленно и глухо, точно треснувший боевой горн, перебил Ярл, медленно поднявшись с кресла. Замолчи, жена моя! Прошу тебя! «Знаешь ведь, как больно мне слышать то, что ты говоришь. Раз за разом, раз за разом, не могу, не могу слушать это!» От дремоты не осталось и следа. Лейв побледнел, а затем как-то сразу помрачнел, потемнел, как темнеет речное дно, когда поверхность сковывает толстым слоем льда. Ранвейк хотела добавить что-то еще, но Ярл остановил ее решительным жестом, разочарованно покачал головой. Продолжать этот разговор, к которому супруга склоняла его каждый вечер, каждое утро, ему, очевидно, не хотелось. Накинув на плечи красивый плащ из темной шерсти и заколов его золотой иглой на плече, Владыка из рода хоровингов отвел широкой ладонью тяжелый ковер, свисавший от потолка до пола и отделявший спальню Лейфа и Ранвейк от остального чертога. Миг спустя Ярл Скона осталась в покоях одна. Нет, не впервые слышал Ярл, ранившие его слова. Уже много раз предлагала Ранвейк найти ей замену. И всякий раз владыка терялся, прекращал разговор и старался уйти от жалящих сердца речей. Прочь, повыше в горы, подальше в лес, поглубже в моря и фьорды. Куда угодно, лишь бы не оставаться под тяжелым, обреченным взором любимой. В иное время Лейв был рассудителен, словно мудрый ворон. И непоколебим точно скала на берегу, о которую бьются валы, рассыпаясь пеной. Однако мрачные разговоры, угнетенные болезнью жены, сбивали могучего ярла с ног так же, как шквалистый ветер срывает последние листья с деревьев. Предложения Ранвейка поиски новой Ярлсконы и ее рассуждения о судьбе нешуточно печалили владыку Храдеборга. Он принимал их близко к сердцу, расценивал как личную обиду. Уже ли любовь его не стоит и ломаного медика, коль жена полагает, что он начнет искать новую невесту, не поборовшись за ее жизнь, за жизнь дочери Олафа-домоправителя? Уже ли вера его в возможность исцеления любимой недостаточно велика для того, чтобы и она смогла в это поверить? Нет, нет, быть этого не может. Уж сколько холодных потоков переплыл Ярл в поисках снадобья, уж сколько людей разослал по дальним землям. Казалось, в стремлении его готовы уверовать и седые ледники по ту сторону моря не верила лишь Ранвейк, Да, чья вера была важнее всего. Лейв замедлил шаг лишь тогда, когда вышел за высокую бревенчатую ограду родного двора. Он ступил на извилистую тропу, каменистым полозом убегающую высь к снежным шапкам безмолвных гор — у подножия которых и кипел жизнью многолюдный Хродеборг. Каждый здесь знал, куда ведет эта тропа. На другом конце ее, высоко в горах, среди заиндевелых камней и сосен, дремало под песнь ветров древнее капище, посвященное каменным богам. Ярл не верил в них, ибо в них не верили и его предки, Вытесанный из камня из вояния, народ Хродеборга нашел уже после того, как на эту землю много веков назад людей привел по морю легендарный Хар, родоначальник правящего дома хоровингов. Хар пересек море на спинах китов без помощи замшелых камней с грубыми лицами, отдаленно напоминающими человеческие. Великанов, троллей, китов-людоедов и прочих безобразных тварей Хар также истребил и сбросил в ледяную глотку, глубочайшую из морских впадин, не прося у гранитных идолов снисхождения. Лишь через несколько веков после смерти героя люди забыли о своих силах, И заразились малодушием настолько, что стали бить поклоны безмолвным глыбам в надежде на благодать, на подачку, что упадет с небес. Ярл не любил эту тропу. Ярл не любил каменных богов. Ярл не любил слабость. Однако он был достаточно благоразумен для того, чтобы сознавать, Многие в Хродеборге верят в этих истуканов, в их чудодейственную силу и милостливый взор, и если он их не зринет, то не добьется ничего, кроме затаенной подданными ненависти. Об этом Лейф размышлял до того, как недуг поразил его жену. Сначала осени о богах и отношении к ним своего народа в ладыках Родеборга и не задумывался. Теперь же он медленно поднимался вверх по тропе под страдальческие завывания ветра в горных расщелинах. Время от времени Ярл прихлебывал из бычьего рога, наполненного ореховым медом, что хранился в кожаной фляге за спиной. Напиток хоть как-то горячил его кровь, которая, казалась, совсем остыла после разговора с женой. На сердце было так же тяжело, как и под облаками. в то и дело останавливался, прислоняясь к скалам, чтобы собраться с мыслями и еще раз взглянуть на небо. Ветер гнал тяжелые грозовые тучи из-за гор к морю точно так же, как холодный черный поток ворочает булыжники на дне стремительной реки. Вскоре на пути ярла то тут, то там стали возникать каирны. Одни были повыше, другие пониже. Некоторые состояли всего из трех-четырех камней, другие же были затейливо сложены из устремляющихся ввысь разноцветных булыжников или же каменных пластин, устойчиво покоящихся друг на друге. Жители Хродеборга верили, что сложенный на тропе богов Каирн и вознесенная идолом молитва сотворят чудо, принесут богатство в дом, порадуют семью рождением ребенка, наполнят сети жирной рыбой, оборте, Медом скот сделают тучным, уберегут от пожаров и штормов, помогут в болезни, в здравии и в любви. У некоторых каменных груд были возложены цветы, хлеб или иные угощения, миски со следами жертвенной крови. У Лейфа это зрелище не вызывало ничего, кроме мрачной кривой улыбки. Чем выше поднимался корабельщик, тем недружелюбнее становились давящие на него бивни скал и тем крепче ветер. Наконец вырвался из туч, закружился белым вихрем сухой, мелкий и колючий, словно песок снег. Он сек и сжалил лицо ярла, будто летящие осколки стекла, искры и рой хищных насекомых. Однако И на это владыка не обращал никакого внимания. Единственное, что вывело Лейфа из угрюмой задумчивости, — это падение. Оступившись, выронив из рук медовый рог, которому Ярл в последнее время преподал чересчур часто, он не рухнул в пропасть лишь благодаря тому, что руками и плащом уцепился за кривой и сине-серый ствол горной сосны. Старое сухое дерево болезненно застонало под весом лейфа, прогнулось, словно размышляя, переломиться ли ему или продолжить коротать свой век на открытой всем ветрам отвесной скале. «Насколько же легче было бы ярлух Хродеборга, коль его жена?» Мелькнула мысль в тяжелой голове, откуда постепенно выветривался хмельной туман. Оглядев зияющую под ногами пропасть, Ярл невольно прикрыл искусанные снежной крупой веки. Цеплялась бы за жизнь так же крепко, Как он сейчас держится за этот хлипкий ствол. Фыркнув густую бороду, Собранную в серебряное кольцо И уже успевшую покрыться инием, Лев медленно подтянулся, нащупал твердую землю и вернулся на тропу, расправляя плащ и отряхивая одежду от налипшего снега и сосновой хвои. Ярл наклонился, и в сгущающихся сумерках среди камней ему все же удалось отыскать любимый рог, пускай мед из него и напоил здешние булыжники. Скверно было бы оставить такую добрую посудину в столь неприятном месте. Оставшийся путь потомок Хара преодолел без каких-либо злоключений. Поднявшись по обледенелым каменным ступеням и оказавшись в круге древнего капища, где, казалось, тише стали дуть и сами ветра, Лейф невольно припал на одно колено, склонив голову. Нет, не молчаливым богам бил поклон властитель Хродеборга. Он стоял перед аккуратно сложенной башенкой из белого камня, возведенный в самом центре капища. Этот Каирн отличался от других, ибо сложила его ранвей. Еще тогда, когда болезнь не лишила ее сил окончательно, Ярлскона ходила на берег фьорда, собирала обкатанные холодным морем камни и относила их сюда, на вершину, где медленно собирала эту красивую пирамидку с тем же усердием, с каким она шила гобелен для своего мужа. Ярлскона верила, что лишь богам под силу помочь ей переплести нити судьбы своими могучими каменными руками, развязать узлы. Но то ли боги не слышали молитв юной владычицы, то ли не был им мил белокаменный Каирн, то ли гранитные пальцы из туканов оказались слишком грубые для того, чтобы управиться с спутанной пряжей людского жребия. Несмотря на это, в могущество горных башков свято верила не только лишь Ранвейк. Основание Каирна, сложенного ее бледными руками, было укрыто цветами, жертвенной пищей и драгоценностями, пуще любого другого на всем пути. Народ Хродеборга и всех окрестных селений горячо любил свою Ярлскону, и это место, где за ее здравие ежедневно возносились десятки молитв, было тому подтверждением. Вот что заставило Лейфа-корабельщика Сынок к землепашца, внука Хеминга дубового ярла, преклонить колени, касаясь ледяных плит. Каменные боги обступили его, хмуро взирая на ярла из-под нависших бровей, густо заросших белым и бурым лишайником. В их глубоких и совершенно пустых глазницах Одинокий гость капища не мог разглядеть ничего, кроме стылости и смерти. Извояния эти больше напоминали лейфу истертые черепа великанов, нежели лица, хоть сколько-нибудь уподобленные человеческим. Может быть, так оно и есть? Может, на этой гиблой вершине покоятся остатки злобных исполинов? а не личины древних божеств. Да и что в сущности мешает божествам быть злобными? «Я пришел сюда, потому что знаю, что вас нет», — изрек Лейв, поднимаясь с колен и обращая свой взор на покоившихся перед ним туканов. «Вы мертвы». И посему я могу сказать вам все, что вздумается, все, о чем молчу у себя дома». Вновь наполнив рог из фляги, Ярл расположился на продолговатом плоском камне, напоминающем корабельную скамью. Судя по темным пятнам на его изъеденной льдами и ветрами поверхности, когда-то он служил для жертвоприношений, хотя пятна эти вполне могли оказаться вгрызшийся в камень плесенью. Лейфа это нисколько не заботило. Важно для него было лишь то, что с этого места он мог видеть всех каменных богов, толпящихся пред ним точно бонды перед законоговорителем на Тинге. А дальше за их спинами далеко внизу беспокойно вздымалось, подобно рыбьим бокам, темное и студенное море. Яростно сшибая друг с друга льдины, Скользящие по его пенящейся поверхности. Я валил лес, который посадил мой дед, И строил ладьи, побывавшие во всех морях, Известных роду людскому. Начал ярл после нескольких глотков меда, Оставлявших на языке тягучий вкус Перетертых лесных орехов Я огораживал и приумножал пашни, О которых так пекся мой отец. Я капище залил чистый и холодный белый снег, А через несколько мгновений Его настигли далекие раскаты грома, Подобные рокоту китовьей утробы. Налетевший ветер растрепал плащ И темные волосы ярла, Собранные на затылке в короткую тугую косу. Разил хищных рыб, разорявших фьорды и губивших мой народ, и строил палаты, которых не устыдился бы и сам Хар со своей дружиной. Продолжил лев невозмутимо, как только стихли отголоски грома. Но ее Её ее недуг я одолеть не в силах. Нет ничего, что приводило бы меня в больший гнев, чем моя беспомощность. Кого? Кого мне проклинать за то, что любовь моя гибнет, а я не в силах что-либо с этим сделать? Небеса вновь озарили молнии и потряс гром. Однако на этот раз... Тучи, горы и беснующееся море содрогались вдвое дольше прежнего. Где-то вдали, судя по яростному ледяному треску и грохоту сорвавшихся камней, двинулась вершина ледника и сошла лавина. «Что это?» — усмехнулся Лейф, закутавшись в плащ. «Мертвые боги гневаются?» «Напрасно ваша ярость, пустоглазые! Хоть в чем-то мы с вами подобны! В глазах людей вы так же могучи, как и я, и так же беспомощны на деле!» Внезапно ветер подул с такой силой, что ярл перевалился через камень, на котором сидел и упал на спину, распластав руки. Подняться он не успел, ведь глаза его оказались прикованы к беспокойному небу. Тучи, прежде сжавшиеся друг другу, словно сбитые штормом в кучу корабли, вдруг зашевелились, загорелись ослепительным белым огнем, стали расползаться в стороны, как занявшийся от свечи пергамент. Из пылающих молниями дыр в небе, будто из земляной норы, показалось чудовищных размеров змеиное тело, длину которого было сложно вообразить. Пляшущие кольца, покрытые сотнями тысяч чешуек, телепающийся язык, длинные лезвие торчащих из необъятного зева ядовитых клыков, Все это было соткано из холодного пламени и молний, ярких настолько, что режущая глаза боль отдавалась глубоко в затылке. Издав высокий прерывистый крик, до да жути напоминающий человеческий, змей вырвался из плена грозовых облаков и стремительно заскользил в сторону лежащего посреди капища ярла. Ветер прижал Лейфа к каменным плитам, не давая не то что ногой или рукой пошевелить, но даже вздохнуть. Слезящимися глазами корабельщик вынужден был наблюдать за тем, как чудовище неумолимо приближается к нему, разинув полную зубов молнии пасть. пьяр пожиратель гор», Только и смог прохрипеть лейв, Чуть приподняв голову. «Ты умрешь! Умрешь! Умрешь!» Одно и то же слово шипело, Рычало и скрипело, Вгрызаясь в череп обездвиженного владыки Хуже любой стрелы. Глаза от близости змея застлал белый туман, В этот миг раздался оглушительный гром, от которого Ярл лишился чувств. И прямо в капище ударила третья молния, расколов надвое самого высокого из каменных богов. «Ярл! Ярл! Во имя Харовых кулаков! Жив он хоть! Ярл!» Лев застонал, на силу раскрыл глаза. Ресницы смерзлись, разлепить их оказалось непросто, и как только у корабельщика это получилось, он тут же вновь зажмурился от боли. Пред очами плясали разноцветные круги, в животе штормило, а тело прискверно ныло от холода. Сколько в ладыках Родеборга пролежал так на стылых глыбах капища? Несколько мгновений. Минут, часов, как бы то ни было, и его, и расколотая ударом молнии и гранитное божество уже успело порядочно занести снегом. Попытавшись пошевелить пальцами на руках и ногах, Ярл с облегчением обнаружил, что, к счастью, ничего не успел отморозить. Приоткрыв глаза во второй раз, Лейв сквозь плывущий туман уставился на темную фигуру в плаще, Трясущую его за плечо и сбрызгивающее лицо чем-то жгучим, судя по запаху настойкой, терпкой облепихи, которую на севере использовали для быстрого разогрева и растираний. Кто? Кто ты? Выдавил из себя корабельщик. Жив! Раздался не то облегченный, не то напуганный вздох со стороны фигуры в плаще. Это я, Торир! «Уж думал, что тебя молнии пришибло! Вот счастье-то привалило!» Мужчина с длинной золотой бородой и волосами, черты которого Лейф теперь мог различить уже гораздо лучше, помог своему владыке приподняться и сесть, прислонив Ярла спиной к поверхности одного из идолов. Поднеся к потрескавшимся губам Лейфа пахучую фляжку, пришедший ему на помощь человек потребовал «Выпей, Ярл!» переспросил лейф своего воеводу, все еще приходя в себя, с трудом переваривая произошедшее и постепенно вникая в происходящее. «Ты как здесь?» Только после того, как корабельщик отпил из фляги, поморщился, ощутив разливающееся по всему нутру жидкое пламя облепихи, воевода ответил. «Бабы, когда овец гнали, увидали, что ты в горы стопы свои бестолковые направил». Кто в такой буран по горам шляется? И что ты, ярл, посреди этих валунов позабыл? Жизнь вдруг не мила стала? Неважно, — отмахнулся Лейф, взяв фляжку в замерзшие пальцы и следующий глоток сделав уже самостоятельно. Так ты, выходит, тут же за мной увязался. Решил своего ярла не оставлять на растерзание мхам и камням. «Судя по твоему виду, мхи и камни в самом деле чуть не оставили Хродеборг без властителя!» Корабельщик ничего не ответил на этот упрек, ясно вспомнив, как прямо на него, сорвавшись с грозовых туч, несся чудовищный змей. Змей, имя которого он знал наверняка, змей, пожравший все корабли Хеминга Дубового Ярла вместе с ним самим три десятка зим назад. Воспоминания словно вышибли из лейфа тепло, которое подарила ему пахнущая облепихой фляжка. Но я здесь не только для того, чтобы тебя от льдов отскребать и соскал стаскивать, прервал затянувшееся молчание Торер, и голос его прозвучал как-то иначе, возбужденно, взволнованно. В Хродебург пожаловал Хакон. После стольких лет, чтоб его. Хакон? Хакон Красноуст? — удивился Лейф не на шутку. — Он самый, старейший из кальдов, — закивал головой воевода. — Но это еще не все. — Что стряслось? Говори же! Прошла весть, — замялся Торрер, обычно прямолинейный, как стрела, — что этот седой стервятник знает, как помочь Ранвейк.